Глава семнадцатая. Как раз в это же время жрец, дежуривший на пилоне храма Птаха в Мемфисе, сообщил заседавшем в зале верховном жрецам и намархам, что дворец Вароона подает какие-то сигналы. Ха, кажется, государь собирается просить у нас мира, сказал усмехаясь один из дабарков. Сомневаюсь, ответил Мефрес. Ирикорб зашел на пилон. Это ему сигнализировали из дворца. Вскоре он вернулся и обратился к собравшимся. «Наш молодой жрец справился очень хорошо. Сюда едет Тутмос с несколькими десятками добровольцев, чтобы арестовать нас или убить. А ты еще позволяешь себе заступаться за Рамсеса!» — коррикнул Мефрес. «Заступаться я должен и буду, потому что дал в этом торжественную клятву царицы». «Если бы недосточтимая дочь святого Аминкотепа, наше положение не было бы таким, как оно есть». «Ну, а я не давал клятвы!» — отозвался Мефрос и покинул залу. «Что это он задумал?» — спросил один из знамархов. «Старик окончательно впал в бедство», — ответил Хирихор, пожимая плечами. Около шести часов вечера гвардейский отряд, не задерживая его никем, Подъехал к храму Птаха и начальник его постучался в ворота, которые ему тотчас же открыли. Это был тут мост со своими добровольцами. Когда главнокомандующий вошел во двор храма, он удивился, видя, что навстречу ему шествует херихор Вмитри Аменхотепа, окруженный одними жрецами. Что тебе надо, сын мой? спросил верховный жрец главнокомандующего несколько спущенного такой обстановкой. Но тут Мос быстро обладал собой и ответил: «Херихор, верховный жрец Самона Фиванского, на основании писем, которые ты писал Саргону, асирскому наместнику, эти письма сейчас со мной. Ты обвиняешься в государственной измене и должен дать ответ перед фараоном. Если молодой царь», спокойно ответил Херихор, «хочет уяснить себе цели, которыми руководился в своей политике вечный живущий Рабсес двенадцатый,» Пусть явится в нашу верховную коллегию. Он получит там объяснение. Предлагаю тебе немедленно следовать за мною, если ты не хочешь, чтобы тебя заставили, — крикнул Тутмос. Сын мой, молю богов, чтобы они охранили тебя от совершения насилия и от наказания, какого ты заслуживаешь. — Ты идешь? — спросил Тутмос. — Я жду Рамцеса сюда, — ответил Херри Хорд. — Тогда оставайся и жди, обманщик! — воскликнул Тутмос. И с этими словами извлек меч и бросился на Керихоры. И в ту же минуту, стоявший за ним Эннана, поднял секиру и изо всех сил ударил Тутмоса между шеей и правой ключицей так, что кровь брызнула во все стороны. Любимец фараона пал на землю, рассеченный почти надвое. Несколько солдат со склоненными копьями бросились на Инану, но после короткой борьбы со сваибами адоболчанами пали. Из добровольцев три четверти были подкуплены жрецами. Доживет «Да、вечный свечайший Херихор, наш повелитель, воскликнул Инано, размахивая кровавленной секирой. Доживет «Да、он вечно, повторили солдаты и жрецы, и все пали ниц. Достоиннейший Херихор воздел руки. И благословил их. Покидув двор храма, Мефрес спустился в подземелье, где содержался Ликон. Верховный жрец сразу же у входа вынул хрустальный шарик, при виде которого Горек впал в ярость. Чтобы вас земля поглотила, чтобы ваши трупы не знали покоя, бормотал Ликон. Наконец он стих и заснул. Возьми это оружие, сказал Мефрес. подавая греку кинжал с узким лезвием. — Возьми этот кинжал и иди в дворцовый сад. Стань в чаще, споковниц, и поджидай того, кто отнял у тебя и соблазнил каму. Ликон в судьбе заскрежетал зубами. — А когда увидишь его, проснись, — закончил Мефрес. Он быстро накинул на грека офицерский плащ с капюшоном, шевнул ему на ухо пароль и вывел его из подземелья через... подоиную калитку храма на безлюдную улицу. Затем Мефрес быстротою Юлышев забрался на верхушку пилоны и взяв в руки несколько разноцветных вложков, стал подавать сигналы в направлении дворца фараона. Его, очевидно, заметили и поняли, ибо на пергаментном лице верховного жреца появилась мерзкая улыбка. Мефрес сложил вложки, покинул террасу пилоны и медленно стал спускаться вниз. Когда он был уже на втором этаже, его внезапно окружило несколько человек в коричневых плащах, которыми они прикрывали кафтаны в черную и белую полосу. Вот он, достойнейший Мефрес, сказал один из них. Все трое опустились на колени перед верховным жрецом, который боженально поднял руку для благословения. Но вдруг опомнился и спросил: «Кто вы такие, хранители лабиринта? Откуда вы приградили мне дорогу?» — сказал он, и у него задрожали руки и тонкие губы. — Нам нельзя напоминать святой муж, — сказал один из хранителей, не вставая с колен, — что несколько дней назад ты был в лабириде и знаешь путь туда так же хорошо, как мы, хотя ты и не посвящен, но ты слишком мудр, чтобы не знать наших прав в подобных случаях. — Что это значит? — скричал, повышая голос Мефрес. — Вы, разбойники, подосланные керихо! Он не докончил. Один схватил его за руку, другой накинул ему платок на голову, а третий брызгал в лицо прозрачной жидкостью. Мефрес зашатался и упал. Его обрызгали еще раз, и когда он испустил дух, сторожа лабиринта отнесли его в нишу, уложили там, воткнули в мертвую руку какой-то папирус и скрылись в коридорах пилона. Трое также одетых людей гнались вверх. За Ликоном почти с той же самой минуты, как выпущенный Мефросом из храма, он очутился на безлюдной улице. Люди эти скрывались недалеко от калитки, из которой вышел грек, и сперва пропустили его вперед. Но вскоре один из них заметил в его руке что-то подозрительное, и все пошли за ним. Странное дело, усыпленный Ликон как будто чувствовал погоню. Он свернул вдруг на оживленную улицу, потом на площадь, где ходило взад и вперед множество людей, а потом переулками, где жили рыбаки, побежал к Нилу. Тут в каком-то затоне он нашел небольшую лодку, прыгнул в нее и с небывалой быстротой стал переправляться на другой берег. Он был уже в нескольких сотнях шагов от берега, когда следом за ним отчалила лодка с одним лодочником и тремя пассажирами. Не успели они выплыть на середину реки, Как показалось, еще лодка с двумя лодочниками и тоже тремя пассажирами. Обе лодки упорно гнались за ликоном. В лодке с однобересобом сидели хранители лабиринта и пристально всматривались в своих соперников, насколько позволяли сумерки, быстро надвигавшиеся после заката солнца. Кто такие те трое? – перешептывались между собой хранители лабиринта. Они уже третий день бродят вокруг храма, а сейчас гонятся за Ликоном. Не хотят ли они защитить его от нас? Маленькая лодка Ликона причалила к другому берегу. Узабленный грек выпрыгнул из нее и быстро направился к дворцовым садам. Иногда он пошатывался, останавливался и хватался за голову, но затем шел дальше, как бы увлекаемый какой-то неведомой силой. Хранители лабиринта тоже высадились на другом берегу, но их уже успели предупредить соперники. Началось единственное в своем роде состязание. Ликонт бежал по направлению к царскому дворцу с быстротой скорогохода, а за ним, за ним трое неизвестных, а позади трое хранителей лабиринта. Нескольких сотых шагов от сада обе группы преследователей поравнялись. Была уже ночь, но светлее. Кто вы такие? — спросил неизвестных один из хранителей лабиринта. — Я начальник полиции Бубаста. Я преследуюсь двумя моими сотниками важного преступника. А мы хранители лабиринта. Мы тоже преследуем этого человека. Обе группы присматривались одна к другой, держа руки на рукоятках мечей или ножей. — Что вы хотите с ними сделать? — спросил, наконец, начальник полиции. — У нас есть приговор ему. — А труп вы бросите? — Да. Вместе со всем, что на нем, ответил старший из хранителей. Полицейские пошептались между собой. Если вы и говорите правду, заявил наконец начальник полиции, то мы не будем вам мешать. Напротив, предоставим его на время вам, если он попадет в наши руки. Клянётесь? Клянемся. Тогда мы можем пойти вместе. Обе группы соединились, но грек уже скрылся из виду. Преглэты! — скричал начальник полиции. «Он опять скрылся!» «Никуда он не уйдет!» — ответил один из хранителей лабиринта. «И, наверное, той же дорогой вернется назад». «А что ему нужно в царском саду?» — спросил начальник. «Верховные жрецы посылают его куда-то по своим делам, но он вернется обратно!» — ответил хранитель. Все решили ждать и действовать сообща. «А-а-а! Третью ночь мучаемся!» пробормотал один из полицейских, зевая. Они закутались в бурнусы и легли на траву. Тотчас же после отъезда Тутмоса царица молча встала и направилась к выходу. Когда же Рамсес хотела ее успокоить, она резко перебила его. — Прощай, фараон! Молю богов, чтобы они позволили мне завтра приветствовать тебя еще как фараона! Ты в этом сомневаешься, мать? Как не сомневаться, когда человек слушается советов безумцев и предателей? Они разошлись, негодуя друг на друга. Вскоре к его светлейшеству вернулось хорошее настроение, и он продолжал весело разговаривать с мельможами. Но уже в шесть часов его стало терзать беспокойство. С минуту на минуту должен прибыть гонец от Тутмоса. — сказал он своим приближенным. — Я уверен, что дело так или иначе уже разрешилось. — Трудно сказать, — ответил главный казначей. Они могли не найти лодок у переправы, могли наткнуться на сопротивление в храме. — А где молодой жарец? — спросил вдруг Хирам. — Жарец! Посланец умершего Саванту, — повторили рассеянные вельможи. — В самом деле, куда он девался? Послали солдаты обыскать сад. Они обегали все дорожки, но жрица нигде не оказалась. Это привело членов советов в дурное настроение. Все сидели молча, погруженные в тревожные думы. На закате в комнату вошел один из слуг фараона и шепнул ему, что госпожа Еброн тяжело заболела и умоляет, чтобы его светлость его со благоволил заглянуть к ней. Претворные, зная отношения связывавшие фараона с красавицей Еброн, Переглядывались, но когда Рамсес сказал, что идет сад, никто его не стал удерживать. Саду, благодаря густо расставленной страже, было так же безопасно, как и во дворце, и никто не считал удобным хотя бы истоли наблюдать за фараоном, зная, что Рамсес этого не любит. Когда фараон исчез в коридоре, верховный песец обратился к казначею. — Время тянется, как колестица в пустыне. Может быть, ух и брон едете свести от Тутмоса? Говоря по правде, ответил казначей. Его вылазка с несколькими десятками солдат против храма птаха, кажется, были сейчас совершенно безумием. А разве благоразумнее поступил фараон у садовых озер, когда всю ночь кинулся за Тенной, вмешался херам. Все решает смелость. Где же молодой жрец? спросил казначей. Отмешал не спросять и ушел никому не сказавшись. Все ведут себя здесь как заговорчики. Казачий сокрушенным покачал головой. Рабсес быстро добежал до павильона Тутмоса, когда он вошел в дом Хеброн со слезами бросилась ему на шею. Я умираю от страха. Вот сколько тулана. Ты боишься за Тутмоса? Какое мне дело до него? ответил Хеброн с презрительной гримасой. Ты один интересуешь меня, а тебе, я думаю, за тебя боюсь. Ха -ха, да будет благословен твой страх. Он хоть до веду ту рассеял мою скучку, сказал, смеясь проон. Боги, какой тяжелый день, если б ты была на нашем совещании, если б видела физиономии наших советников, и вдобавок ко всему достаточно большая моя матушка вздумала почитить наше собрание своим присутствием. Я никогда не представлял себе, что высокое звание фараона может быть так доедет. Не говоря об этом так громко, остановила его Хеброн. Что ты будешь делать, если тут Мосу не удастся обладеть кралом? Решу его командование, спрячу корону в сундук и надену офицерский шлем. Я уверен, что если я сам выступлю во главе с моей армией, бунт сразу будет подавлен. Который? спросил Хеброн. «Ах да, я забыл, что у нас два бунта народ против жрецов, жрецы против меня». Он жал Хеврон в объятиях и, усадив ее на диван, стал шептать ей. «Какая ты сегодня красивая. Всякий раз, когда я вижу тебя, ты кажешься мне иной и все прекраснее. Оставь меня. Иногда я боюсь, что ты меня укусишь. Укусить? Нет. Но мог бы зацеловать тебя до смерти. Ты даже не знаешь, как ты прекрасна». По сравнению с министрами и военачальниками, ну пусти. Я хотел бы быть гранатовым деревом, хотел бы иметь столько рук, сколько у него ветвей, чтобы обнять тебя, столько ладоней, сколько у него листьев, и столько уст, сколько у него цветков, чтобы целовать сразу твои глаза, волосы, губы, грудь. Для государя, которому грозит подседрение трона, ты удивительно легкомыслен. «На ложе любви я не забочусь о троне», — возразил Рамсес. «Погуда, со мной меч, я сохраню и власть». «Но ведь войска твои разбиты», — говорил Хеброн, вырываясь из его объятий. «Завтра прибудут свежие полки, а послезавтра соберутся и те, что разбежались. Говорю тебе, не думай о пустяках. Мгновение любви дороже целого года власти». Спустя час после заката... Фараон покинул жилище Хебронд и не спеша возвращался к себе, погруженный в свои мысли, усталый. Он думал о том, что жрецы только по глупости мешают его планам. С тех пор, как существует Египет, не было такого властителя, каким был бы он. Вдруг из тщасчи с маковлиц вышел человек в темном плаще и загородил фараону дорогу. Рамсес, чтобы лучше его разглядеть, подошел к нему ближе. И вдруг крикнул: "А это ты, негодяй! Наконец-то я нашел тебя!" Это был Ликон. Рамсес схватил его за шею, Грег взвизгнул и упал на колени. В ту же минуту фараон почувствовал жгучую боль в левой стороне живота. "Так ты еще кусаться?" закричал Рамсес и обеими руками сжал шею Грега. Услышав хруст позвонков, он с отвращением отбросил его. Лихо он упал, Корчис в предсмертных судорогах. Хараон сделал несколько шагов, схватился за больное место и нащупал рукоять кинжала. Я ранен, я ранен. Рамсес вытащил из раны узкий клинок и зажал его. Интересно, есть у кого-нибудь из часовых пластырь? Подумал он и, чувствуя, что теряет сознание, ускорил шаг. Почти у самого крыльца дома навстречу ему выбежал один из офицеров с криком «Тутмос убить! Его убил предатель Анна!» «Анна?» — повторил фараон. «А как остальные? Почти все добровольцы, вызвавшиеся ехать с Тутмосом, были подкуплены жрецами!» «Довольно! Пора положить этому конец!» — воскликнул фараон. «Трубите сбор азиатским полкам!» Задрубил рожок, азиаты стали выбегать из казарм, ведя за собой лошадей. Дайте мне коня, сказал фараон. Но почувствов у сильной головокружения прибавил. Нет, подайте мне насилки. Я не хочу утомлять себя. И вдруг пошатнулся и упал на руки офицеров. Ах, чуть не забыл, произнес он слабеющим голосом. Придисите мне шлем и меч. Стальной меч, что был со мной в Ливийском походе. Идем на Мемфис. Из дворца выбежали вельможи и предслюги с факелами. Лицо у фараона, которого поддерживали офицеры, стало серым, глаза заволокло туманом. Он протянул руку, словно ища оружие, пошевелил губами и среди общего молчания испустил дух. Он Повелитель обоих миров, приходящего и вечного. Глава восемнадцатая. Садня смерти Рамсеса тринадцатого до его погребения правил государством верховный шерд храма Амонов Ивановский и наместник почившего фараона достойнейший сен д'Амон. Кэррихор. Кратковременное правление наместника благоприятно отразилось на состоянии страны. Кэррихор усмирил бунтовщиков и приказал установить для всего работающего населения отдых в каждый седьмой день, как это было в старые времена. Кроме того, он ввел строгий устав для жрецов, оказывал покровительство чужеземцам, В особенности Филикиеном и заключил договор со Сирией, не уступая ей, однако Филики, которая продолжала платить Египту дань. В течение этого недолгого правления судьи решали дела без проволочек, избегая жестоких доказаний. Никто не имел права бить крестьянина, и он мог жаловаться на всякую обиду в суд, если у него находилось время и было достаточное свидетелей. Эрихор завелся также погашением долгов, отягчающих имущество фараона и государства. Он добился у финикийцев частичного отказа от тех сумм, которые им задолжала египетская казна, а для покрытия оставшегося долга потребовал от лабиринта огромного осигнования в тридцать тысяч талантов. Благодаря всем этим мерам уже через три месяца государство благоденствовало. И люди говорили: да будет благословено правление наместника Сенамона Херихора. В истине Боги предназначали его быть властителем, чтобы он спас и гибет от разорения, в которое верг дул его Рамсес тринадцатый, Шалапай и Валакита. Итак, прошло всего лишь несколько месяцев, а народ уже успел забыть, что дела Херихора были лишь исполнением благородных домерений молодого фараона. В месяце Тоби, октябрь-ноябрь, когда мумию Рамсеса XIII опустили в царские пещеры в храме Омона Фиванского, состоялось большое совещание знатнейших лиц. Тут были почти все верховные жрецы, намархи и командующие армией, и в их числе покрыты славой престарелый полководец восточной армии Нитагор. в том же огромном зале, где за полгода перед тем шрицы обсуждали земные дела Рамсеса XII и высказывали неприязнь к Рамсесу XIII, в этом самом месте сейчас собрались вельможи, чтобы под предводительством Херихора разрешить своднейшие государственные вопросы. И вот 25-го Тоби ровно в полдень Херихор в Митре Аменхотепа востел на трон. остальные в кресла и состоялся совет он закончился чрезвычайно быстро словно результат его был предрешен заранее верховные жрецы намархи и вожди начал корибор мы собрались здесь по весьма печальному и важному поводу со смертью вечнодежившего рабсеса тринадцатого и долго но бурное царствование которого окончилось столь злополучно. Тут Херихор вздохнул. Со смертью Рамсеса тринадцатого угас не только фараон, но и славная двадцатая династия. Среди собравшихся пробежал ропот. А династия не угасла, заметил довольно резко на Марх Менфисский. Живо видеть достопочтение до царицы Декатрисы. Следовательно, траут предлежит ей. Омалчив беду, Тхерихор ответил. «Досточтеннейшая супруга моя, царица Некатриса!» Теперь в собрании раздался уже не ропот, а крик, не смолкавший в течение нескольких минут. Когда она утих, я рекорд спокойно и отчетливо продолжал. «Моя достойнейшая супруга, царица Некатриса, в изутешном горе после смерти сына отреклась от престола». «Позвольте!» — скричал на марх Менфиске. Достойнейший на месте кеминует царицу своей супругой. Это известие совершенно новое, которое нужно прежде всего проверить. В знаку данному херихорам Верховный судья Фив извлек из золотой шкатулки и громко зачитал акт бракосочетания, состоявшимся за два дня до того между достойнейшим жрицем Амонасент Амон херихором и царицей Декатрисой вдовой Рамсеса двенадцатого матери Рамсеса тринадцатого. После этого раздевствования наступила гробовая тишина. Керихор продолжал: поскольку моя супруга и единственная наследница престола отреклась от своих прав, и поскольку таким образом прекратилось царствование двадцатой династии, нам необходимо избрать нового правителя. Этим правителем, продолжал Керихор, должен быть человек зрелый. Энергичные опыты в делах управления. Поэтому я рекомендую вам, уважаемые вельможи, избрать на этот верховный пост... «Хирихора!» — корректнул кто-то. «Испрать на этот верховный пост достославного Нитогора, главнокомандующего восточной армии». Нитогор долго сидел, прищурив глаза и улыбаясь. Наконец он встал и сказал. «Никогда!» Я думаю, не будет недостатка в людях, которые пожелали бы носить статус фараона. Пожалуй, их нашлось бы даже больше, чем нужно. К счастью, сами боги, устранив опасных соперников, указали на человека наиболее достойного верховной власти. Мне кажется мне, что я поступаю благоразумно, если вместо того, чтобы принять любезно предложенную мне корону, отвечу. «Да живет вечно его святейшество Сен-Амон Харихор, первый фараон новой династии!» Присутствующие за небольшим исключением повторили этот возглас, и верховный судья принес на золотом подносе две короны – белую, верхнюю и красную, нижнего Египта. Одну из них взял верховный жрец Осириса, другую – верховный жрец Горы, и вручили их Харихору, который, поцеловав золотую змею, возложил их к себе Сен-Амон. на голову. После этого началась церемония воздаяния почестей присутствующими, которая продолжалась несколько часов. Затем был составлен соответствующий акт, участники собрания приложили к нему свои печати, и с этого момента Сен-Дамон Герихор стал действительно фараоном, повелителем обоих миров, а также жизни и смерти своих подданных. К вечеру его свидейшество вернулся утомленный в свои покои, Где застал Пентуэра. Жрец исхудал, и на его изможденном лице видны были усталость и грусть. Когда Пентуэр пал ниц, повелитель поднял его и сказал, улыбаясь: "Ты не подписал моего избрания, не возстал мне почести. Я боюсь, как бы мне ни пришлось когда-нибудь подвергнуть тебя осаде в храме Птаха. Что же ты решил не оставаться при мне? Предпочитаешь Менесса?" Простите, ваше святейшество, но придворная жизнь до того меня утомила, что единственное желание мое — это учиться мудрости. Не можешь забыть Рамсеса, а ведь ты знал его отчеди долго. У меня же ты работал несколько лет. Не осуждайте меня, ваше святейшество. Но Рамсес XIII был первым фараоном, которому были близки страдания египетского народа. Арихор улыбнулся. Эх, вы ученые, сказал он, покачав головой. Ведь это ты, ты сам обратил внимание Рамсеса на положение Черни, и хотя он так ничего для нее и не сделал, ты в душе все еще скорбишь о нем. Ты это сделал, не он. Странно, его и люди, несмотря на большой ум, продолжал он. Вот также и Менес, мудрый жрец, почитается самым мирным человеком в Египте. А между тем это он свергнул династию и открыл мне дорогу к власти. Если бы не его письмо о том, что двадцатого по Опи произойдет затмение солнца, мы спокойным Мемфисом, возможно, гнули бы сейчас спиды в каменоломнях. Ну, иди теперь, иди и поклонись от меня Менесу. И знаешь, что я умею быть благодарным. В этом великая тайна власти. Скажи Майнесу, что я готов исполнить любую его просьбу, за исключением одной: отречься от престола. А ты, отдохнув, возвращайся ко мне. Я на этот случай сохраню для тебя достойный пост. И Херихор коснулся рукой покорно склоненной головы жрица. Эпилог. А в месяце Мехир, ноябрь, декабрь Бентуэй прибыл в храм под Бенфисом, где Менес продолжал свой упорный труд, изучая землю и небо. Старый мудрец, погруженный в свои мысли, опять не сразу узнал Бентуэй. Однако обомневшись, он обнял его и спросил: «Ты что же?» Снова отправляющийся мучить крестьянного во славного рована? Я пришел, чтобы остаться с тобой и служить тебе, ответил Пендуэр. О, -о, О, воскликнул Манес, унимательно посмотрев на него. О, -о, -о значит с тебе довольно придворной жизни и почестей. А если так, да будет благословен этот день, когда сверхушки моего пилота ты сголядишь на мир, ты сам увидишь, как. Он мал и безобразен. Мэндуэр ничего не ответил. И Мэнэс возвратился к своим прерванным занятиям. Спустя несколько часов он вернулся и застал своего ученика на том же месте. Глаза его были устремлены вдаль, в сторону Мамфиса, где виднелся дворец фараонов. Мэнэс поставил перед ним кринку молока, положил ячменную лепешку и больше его не тревожил. Прошло несколько дней. Бентуэр мало ел, еще меньше говорил. По ночам метал себе сна, а днем сидел неподвижно, глядя в одну точку. Минесси огорчало такое душевное состояние Бентуэра, и вот однажды он сел рядом с ним на камень и спросил: "Ты что, совсем потерял разум, или духи твои только на время овладели твоим сердцем?" Эдуэр обратил к нему затуманенный взгляд. — Посмотри-ка вокруг, — продолжал старик, — ведь сейчас прекраснейшее время года. Ночь стоит долгие, звездные, дни прохладные, земля покрыта травой и цветами, вода в реке прозрачна, как хрусталь, пустыня молчит, зато в воздухе звон, писк, жужжание. Если весна сотворила такое чудо с мертвой землей, то как же окаменела душа твоя, что тебя это не трогает. Очень я сговорю тебе, ведь ты точно тьмертвец среди живой природы. Под этим солнцем ты похож на кучу сухой грязи, которая может заглушить своим зловонием аромат нациссов и фиалок. Душа у меня болит. Да что это с тобой? Чем больше я думаю, тем яснее вижу, что если бы я не покинул Рамсеса тринадцатого, если бы продолжал служить ему, этот блокороднейший из фараонов не погиб бы. Он был окружен предателями, и ни один друг не указал ему пути к спасению. И тебе кажется, что ты мог бы спасти его? О, самомнение недоучившегося бодреца! Разом всего мира не в силах спасти сокола, залетевшего в стае воронья. А ты, словно какой-то захудалый бог, воображаешь, что мог изменить судьбу человека. Значит, Рамзес должен был погибнуть. Несомненно, хотя бы уже потому, что он был вароаном воителям, а в будущем египтяне войны не в чести. Египтяне предпочитают золотые запястья бичу, даже стальному пивца или танцора, безстрашному солдату богатства и благоразумия в войне. Если бы маслина созрела вместо мехир или вместо тот распустился спелко, они погибли бы, как гибнет все, что появляется на свет слишком рано или слишком поздно. А ты хочешь, чтобы в век каменхотепов и херихоров на троне удержался фараон, рожденный для времен гиксусов? Всему сущему определены своя пора, цветение и свой час смерти. Рамсес XIII родился в неблагоприятную для себя пору и должен был уступить место другому. И ничто не могло и спасти его». Я не знаю такой силы. Мало того, что он не отвечал требованиям своего времени и своего положения, он вступил на престол, когда государство находилось в упадке. А Рамсес был молодым побегом на гниючем дереве. — И ты так спокойно говоришь об упадке государства? — воскликнул Пентуэр. — Я наблюдаю этот упадок уже десятки лет, а до меня его видели мои предшественники в этом храме. Можно было уже привыкнуть. Это дар езда в виде не? Вообще нет, сказал Менес. Но у нас есть испытанные приметы. На подвижению флажка мы угадываем направление ветра. Уровень воды в Нилском колодце указывает на подъем или спад воды в реке. А слабости же государства сообщать нам снизапавидных ребята. Вот этот、э, Слиткс. И он протянул руку в направлении пирамид. Я никогда не слыхал об этом. Прошептал Пентюр: "Врачи не старые летыпщи наши храмы, и ты убедишься, что всякий раз, когда египет переживал пору своего расцвета, его сфинкс стоял высоко на грушибе, возбуждаясь над пустыней. Когда же государство клонило скупатку, сфинкс погрывался трещить, осыпался, и пески пустыни доходили до его подошвы. А в последние же двести лет сфинкс востепедо разрушается." И чем больше заносит его пески, чем глубже бороздят трещины его тело, тем больше оскверняет страна. И она погибнет. Ни в коем случае, возразил Манес. Как за ночь уснёт у деть, так после упадка снова наступает рассвет. Вечный круговорот жизни. С некоторых деревьев листва опадает в месяце Бехир, только для того, чтобы возродиться в месяце Пахон. А погибнет это тысячелетие дерева, а династии только его ветви. на наших глазах появляется сейчас росток двадцать первой ветви. А чё же печалиться? Не о том ли, что теряю ветви, дерево продолжает жить? Пендюр задумался, но обзор его как будто живился. Прошло еще несколько дней и Манет сказал Пендюру: "У нас кончались припасы, надо сходить в сторону Нила, запастись чем-нибудь до времени". На следующий день рано утром. Жрецы взвалили на плечи большие корзины и отправились в прибрежные деревни. Здесь они останавливались у крестьянских жилищ и пели божественные гимны. А затем Мэнэс стучал в дверь и говорил, «Милостивые люди, правоверные египтяне, подайте милостивую служителям богения водрости!» И выносили, чаще всего женщины, горсть пшеницы или чменя, лепешку или маленькую сушеную рыбку. Иногда же на них добрасывались злые собаки или дети, и доверцев швыряли в них камнями и грязью. Странные зрелища представляли эти смиренные нищие, из которых один в течение нескольких лет влиял на судьбы государства, а другой, проникнув в глубочайшие тайны природы, оказал воздействие на ход истории. В более богатых селениях их принимали лучше – А однажды в доме, где праздновалась свадьба, жрецов так обелили, напоили пивом и разрешили им переночевать в сарае. Небритые лица и головы, ни облезлая шкура пантеры, не внушали местному населению уважения к ним. Обитатели нижнего Египта, живя среди иноверцев, вообще не отличались благочестием, а к жрецам богини мудрости, которым даже государство отказывало в поддержке. Относились совсем пренебрежительно. Лежа в холиву на подстилке из свежесрезанного тростника, Менеси и Пентуер прислушивались к свадебной музыке, пьяным возгласам, а иногда и перебранке веселящихся гостей. Как это ужасно! – вырвалось у Пентуера. Всего несколько месяцев назад умер государь, благодетель этих крестьян, и вот они уже забыли о нем. Воистину недолговечна людская благодарность. А тебе хотелось бы, чтобы люди посыпали головой пеплом до конца своих дней? Возразил Манес. Уж не думаешь ли ты, что когда крокодил хватает женщину или ребенка, волны и дилы прекращают свой бег? Нет, они катятся, не замечая ни трупов, ни даже подъема и спада воды. То же происходит и с жизнью народа. Сменяются лишь династии, страдают ли государства от войн и восстаний, или наоборот, страда наслаждается мирной и счастливой жизнью. Независимо от этого люди продолжают есть, пить, спать, вступать в бараки, трудиться. Так дерево растет, несмотря на дождь и зной. Пусть же пляжут и прыгут те, у кого здоровые ноги. Пусть поет и плачет тот, чья грудь переполнена чувством. Но сознайся, странно смотреть на их веселье, когда вспомнишь, что ты говорил об упадке государства, прервал его Пентуэр. Нисколько. Ведь эти люди и есть государство, а жизнь — их жизнь государства. Всегда, везде. Одни люди радуются, другие предаются печали. Нет такого мгновения, когда бы не лились слезы и не звучал смех. Этим и определяется ход истории. И когда среди людей преобладает радость, мы говорим, что государство процветает. А когда чаще льются слезы, мы называем это упадком». Не надо придираться к словам, надо вникать в жизнь народа. В этой хижине царит радость, значит здесь цветет народная жизнь, и ты уже не вправе вздыхать об упадке. Твоя задача стремиться к тому, чтобы счастливых хижин было все больше и больше. Когда мудрецы, собрав подаяние, вернулись в храм, Манес повел Пентуэро на верхушку пилона. Здесь он показал ему огромный мраморный шар, на котором золотыми кружочками Было обозначено расположение сотен звезд и поручил дублировать до полудуши за движением Луны. Пейдур охотно согласился. В эту ночь он впервые в жизни убедился воочию, что в течение нескольких часов небесный свод как бы передвинулся на запад, в то время как Луна, пробираясь между звезд, двигалась на восток. До сих пор от таких простых явлений Пейдур знал лишь по наслышке. И вот теперь, когда он в первый раз увидел движение неба и медленный бег луны, его охватил такой восторг, что он упал ниц и зарыдал. В душе Пентуэра открылся новый мир. И он мог оценить его красоту, тем более, что владел уже мудростью. Несколько дней спустя богатый арендатор обратился к жрецам с предложением наметить и прорыть канал. Он обязался кормить их во время работы и в вознаграждение за труд обещал дать козускозленкам. Так как обитатели храма нуждались в молоке, Менес согласился, и они вдвоем с Пентуэром отправились на работу. Выровняв грунт, жрецы наметили направление и стали рыть. Тяжелый физический труд живительно подействовал на Пентуэра, и когда он отставался наедине с Менесом, тот даже охотно разговаривал с ним. Общение же с другими людьми приводило его в мрачное настроение. Их смех и песни, казалось, усиливали его страдания. Майонез не уходил на ночь в деревню, а вместе с Пантуэром ночевал в поле. Они любовались цветущими луками и ловили отзвуки человеческой радости, не принимая в ней участия. Однажды вечером полевые работы были прерваны раньше обычного. В деревню по просьбе крестьян пришел странствующий жрец и сидел небольшой мальчик. Собирая подаяния, они переходили от одного дома к другому. Мальчик наигрывал на флейте грустную мелодию, а когда она замолкала, жрец мощным голосом пел песню полурелигиозного, полусветского характера. Майнес и Бендуэр лежа на пригорке смотрели в пламенеющее небо, на золотистом фоне которого вырисовывались черный треугольник и пирамид. и коричневые стволы пальм с темно-зелеными кронами. А жрец брел с песней от порога к порогу все, дольше отдыхая после каждой из трофы. Как спокойно этот справедливый государь! Наконец-то исполнилось чудесное предсказание. Со времен Ра все старое исчезает, и на смену ему приходит то, что молодо. Каждое утро солнце восходит и каждый вечер скрывается на западе. Мужчина оплодотворяет, женщина зачинает, свежим ветром дышит каждая грудь. Но все рожденные, все без исключения идут к месту, которое им уготовано. — Но зачем это? — раздался вдруг голос Пальтуэра. Если по крайней мере было правдой то, что жизнь сотворена во славу богов и добродетели, но это ложь, коварный сладей, мать берущая в супруге убийцу своего сына, возлюбленная в беду тулазк, обдумывающая предательство. Вот кто преуспевает и властвует. Мудрецы же влачат свою жизнь в бездействии, а благородный, полный сил человек гибнет, не оставляя даже памяти о себе. «Наполни весельем этот день, о, государь!» — пел жрец. «Ибо немного их дано тебе. Окружи себя ароматами и, воскури фимиам, венками лотоса укрась танц сестры, что владеет твоим сердцем, сидит рядом с тобой. Пусть играют и поют вашу честь». Отриньте заботы и предайтесь веселью, Ибо блеснет внезапно тот день, Когда уйдете вы в страну молчания. Ароматные масла для носа, Винки из лотоса для стана, А потом молчание, вырвалось у Пентуэра. Поистине шут, разыгрывающий из себя рыцаря, Разумнее, нежели этот мир, Где мы все кого-то изображаем Без всякой для себя пользы. Так неужели это земное празднование можно представить себе одни прерывы до праздника? Где там у кого не сводит от голода желудок, у того сердце отравлено тревогой и вожделением, а когда наступает минута покоя, она несёт с собой мысль о царстве вечного молчания и терзает человеческую душу. Так в праздную же день веселья, о Неверхотеп, муж, с чистыми руками. Мне неведома судьба твоих предков, их крепости разрушились, города исчезли, а их самих точно и не бывало. Из страны, куда они ушли, никто не возвратился и не рассказал, как им там живется, утягив в нас. И так будет до тех пор, пока вы сами не уйдете туда, куда ушли они. Случалось ли тебе видеть спокойное море? – спросил Манез. Не правда ли, какое оно скучно, словно сон без сновидений? И лишь когда вихрь взбороздит его гладь, когда один вал ринется в пучину, а другой вздымится над ней, когда она от поверхности заиграет молнии, а из глубины засвучат то грозные, то трепетные голоса, море становится прекрасным. Тоже мы наблюдаем на реке, она кажется мертвой, пока течет в одном направлении, очарование придают ей и извиливы и повороты, так и в горах сплошная я возвышенность скучна, но причудливые зубцы вершины, глубокие ущелия, прекрасный возле мира на главу твою, облики тела твое в тончайшей одежде и умастей с дарами богов, пел жрец. Надень на себя пышные уборы и не дай унынию овладеть с тобой, пока ты на земле живи для нас сложения и не омрачай сердца, доколе не наступил для тебя день печали. Догавай жизнь человека, продолжал Манес. Наслаждение это волны и гребни гор, а страдание пучины и ущелья, и только тогда прекрасна жизнь, когда в ней сочетается то и другое, когда она подобна зубчатой цепи восточных гор, которыми мы любуемся. «Ведь тот, чье сердце уже не бьется», — пел жрец, «не услышать жалобных песен, его не опечалит чужое горе». Поэтому с ясным пчелом празднуй дни веселья и умножай их число. — Слышишь? — сказал Пентер, указывая в сторону деревни. — Тот, чье сердце перестало биться, не только не печалится чужим горем, но и не радуется собственной жизни. Как бы прекрасна она ни была, к чему же эта красота жизни, за которую приходится расплачиваться мукой и кровавыми слезами? Спускалась ночь. Манес завернулся в свой плащ и сказал, «Эх, каждый раз, когда тебя будут осаждать с таким мыслям, ступай в один из наших рабов и всмотрись в его стены, где, сплетаясь, тесняться изображения людей, животных, растений, рек, светил, совсем как и в этом мире, где мы живем. А в глазах невежды эти картины лишены значения, и, вероятно, на не один из них задавал вопрос, к чему они, зачем так кропотливо трудились над днибей, резец и кисть. Но мудрец приближается к ним с благоговением, он изучает по ним историю прошлых веков и постигает тайные мудрости. Текст читал Джахангир Абдулаев, Ташкент, двадцать второе. октября 2018 года